Глава седьмая. Когда спустилась обратно к земле, обнаружила неожиданное — костёр. Спрыгнув с метлы, встала, поправила платье, проигнорировала вонзившиеся в ступни иголки, шишки и ветки и озадаченно посмотрела на действительно ярко полыхающий костёр. Ладно, к тому, откуда появился огонь, вопросов не было. Но как маг успел так быстро собрать хворост? «И главное, где он сам сейчас был?» Ответ появился раньше, чем я успела окончательно сформулировать вопрос в голове. На мои плечи легла кожаная куртка, только снятая с мужчины и сохранившая тепло его тело. «Залезь на метлу», — велел он уже без насмешек и намёков. «Не хватало тебе сейчас простудиться?» Я отступила на несколько шагов, развернулась, недружелюбно посмотрела в его сурово сосредоточенное лицо и попыталась снять куртку, но... «Не глупи», — попросил маг устало и укоризненно. «К предкам гордость, Над, мы можем тут тупо сдохнуть». «Надо же, у кого-то проснулось благоразумие?» — ядовито ответила я. «Разбуди и своё!» — так серьёзно, что даже жутко стало произнёс он, пронзая меня тяжёлым немигающим взглядом. «У меня от него мурашки поползли по коже». Нервно сглотнув, перевела взгляд на огонь и всё же оставила куртку. Даже поправила, а через пару секунд тишины приняла нелёгкое решение поделиться информацией. «Там...» — кивок налево. «Примерно в паре километров от нас. Деревня с виверными на привязи. Нужно быть осторожнее». «Понял.» — сосредоточенно кивнул маг. «Займусь хворостом и охраной периметра. Ты и лесу не ходи». Вскинув голову, несогласно посмотрела на него, но возразить не успела. «Хочешь наставлять ран и запустить инфекцию, а потом ещё и наткнуться на какую-нибудь ядовитую дрянь? Пожалуйста!» психанул мужик, махнув рукой на лес. Развернулся и зло зашагал во тьму, прошипев, «Я тебя спасать не буду, оставлю умирать в одиночестве. Хватило мне, что я за тобой в портал рванул, как последний идиот. А зачем рванул?» Я не могла не спросить. Он даже не попытался остановиться, но пробурчал, потому что кретин. Как самокритично. Оставшись стоять на месте, я продолжила смотреть в лес, даже после того, как Мак скрылся из виду, и его шаги перестали быть слышны. Стояла, стояла, а потом выругалась, подозвала метлу жестом и уселась на неё. Я горда, но всё же не дура, и делать кому-то назло, если оно будет мне же во вред, не стану. «Ну как же бесит!» Мак вернулся минут через двадцать с противоположной стороны от той, в которую уходил. Охапку сухого хвороста с глухим стуком сбросил недалеко от костра и принялся раскладывать принесённые в другой руке широкие еловый лапы прямо на земле. «Что ты делаешь?» — спросила у него. «Тебе обязательно всё контролировать?» — огрызнулся даже не взглянувший на меня мужчина, присев на корточки и пыхтя над ветками. «Ты злишься на меня из-за того, что сам прыгнул за мной в портал?» Это было настолько абсурдно, что в голове не укладывалось. «Я тебя не просила. Нужно было думать головой, а не тем, чем так хотелось ко мне прижаться, и тогда...» «И что было бы тогда?» Перебил он грубо и резко, рывком, вскакивая на ноги. И вроде бы между нами было метра три, но даже с такого расстояния Мак умудрился быть высоким, массивным, и откровенно пугающим. Он напоминал мне дикого, опасного зверя, ужасно злого и невероятно сильного. Мощная грудь вздымалась от тяжёлого дыхания, напряжённые плечи словно стали шире, испечрённые вздутыми венами руки, сжаты в кулаки, фигура напряжённая и готовая к атаке, а взгляд недобрый, тёмный, сверкающий. Я не ответила, интуитивно понимая, что любое слово сейчас сыграет против меня. Мужчину моё молчание не удовлетворило. Наташа, ты упускаешь два момента. Первый. Если бы мои эмоции господствовали над разумом, до нашей встречи я бы не дожил. Второй. Если бы сегодня мной руководила похоть, на одном прижимании всё не закончилось бы, это и стало бы женщиной прямо на равнине под взором миллионов звёзд. Понимаю, для тебя это очень сложно, практически невозможно, но будь так добра, помолчи. И он, высказавшись, резко вдохнул, присел и продолжил раскладывать еловые лапы по одному ему понятному принципу. Я промолчала. Не потому что послушалась и сделала, как просили, а просто обдумывала всё прозвучавшее и пыталась понять, что на это в принципе можно ответить. Пока думала, маг поднялся и снова ушёл. Посидев в растерянности, я осторожно спрыгнула на землю, прошла в сторону, высматривая в отблесках пламени на земле места без мусора, подбросила в костёр пару сухих палок и осталась стоять рядом, ощущая приятное тепло огня и разглядывая его танец на хрустящем дереве. Услышав шаги сзади, сказала, не оборачиваясь, «Я не понимаю, какой довод разума должен был заставить тебя сигануть за мной в неизвестность». Мужчина промолчал и остановился, не дойдя до меня, по ощущениям шагов пять. Размышляя о случившемся, обняла себя за плечи, сжалась под его курткой и добавила. «Мы с тобой враги. Ты не доверяешь мне настолько, что даже имени своего не назвал. Не подумай, я прекрасно понимаю, почему ты этого не сделал. и о том, что твой поступок глупый и не поддающийся объяснению. Выходит, что ты сам себе врёшь, «Иногда эмоции всё-таки берут верх над твоим разумом». И вот так, с чувством мрачного удовлетворения, я обернулась, намереваясь насладиться выражением его лица. Вот только вместо мага на меня смотрел кто-то совершенно другой, кто-то неестественно высокий, метра два с половиной, невероятно большой, весь сплошь в бугрящихся мышцах, каменных мускулах и надутых венах. На его бёдрах и левом плече были какие-то тёмные ткани с кожаными ремнями, на которых висели кинжалы, меч, какие-то чуть светящиеся камни. На ногах такие же тканевые, обмотанные ремнями ботинки до колен. Длинные рыжеволосы были заплетены в множество толстых и тонких коз, полных железных украшений. На грубом загорелом лице застыл оценивающий оскал, в ярких светящихся голубых глазах горело предвкушение. эгр Оглядев меня с ног до головы, с чувством выдохнул оставшийся довольный осмотром мужик. «Вот давай без глупостей, мальчик!» — попросила устало. «Мне на сегодня маньяков и домогательств хватило». Мальчик едва ли понял хоть слово. Кажется, он даже не посчитал нужным попытаться вникнуть в смысл сказанного. Ухмыльнувшись широко и радостно, мужик шагнул ко мне.